7 июня 38 В моем письме я предлагала ввести в группах писание дневников так, чтобы отмечать в них все хорошее, что было сделано за день, и все ошибки, которые были допущены. При ежемесячной проверке записей можно будет усмотреть, в чем преуспел или погрешил. При этом, начиная новый день, Пусть каждый принимает решение не допускать в течение всего дня какого-либо определенного проступка, например, раздражения, грубости, лжи и так далее. А затем можно утверждать особую воздержанность, внимательность, вежливость и бережность к окружающим и так далее. Мне кажется, что ведение такого дневника во всех группах с целью самоанализа и усовершенствования, очень поможет искоренению нежелательных привычек и замене их новыми и полезными качествами, как думаете.